Помогли в этом тщательно отобранные стихотворения прекрасных поэтов мне кажется, что волшебные стихотворные строчки, насытившие ткань фильма, создали интимную атмосферу, свою рода магию искренности и задушевности, которая несомненно проникла в зрительские сердца, задевая сокровенные струны души.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 Андрей Мехков из театра современник я знал как хорошего драматического артиста, но в его комедийные возможности не очень поверил. Поэтому к предложению снять кинопробу Мехкова я относился скептически. Однако с первых же репетиций мне стало ясно, что Мягков – основной кандидат на роль Лукашина. А после кинопроб съёмочной группой единодушно его утвердила. герой был найден.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 Я сказать, что сам факт приглашения на кинопробу это свидетельство огромного уважения к данному актёрам или актрисе, это признание таланта исполнителя. Без таланного лицедея я бы ни за что не позвал. Кандидатов, которых я хотел привлечь на роль Нади, я считал одними из лучших наших актрис. Из них нужно было выбрать ту, в которой максимально сконцентрировались бы качества, необходимые героини.